Странное ощущение. Несколько часов мы поднимались узким полутемным ущельем, слыша только журчание воды, и вдруг оказались во власти простора, какой никогда не представишь. Снежное плоскогорье бесконечное. Вдали упирается в стену гор, где-то там внизу, в трех днях пути, поселок. Правда, его отсюда не разглядишь. Здесь нет дичи. Дня через три, если все будет нормально, дойдем. Или через четыре. А говорят, что вы шли две недели. Мы шли тринадцать дней. Стояла осень, температура ночью падала до 40 градусов. Было много больных и раненых, а сейчас мы налегке. Удивительно, как будто вчера было. Мы стоим с Борисом и смотрим вниз. И понимаем, что есть надежда. До темноты нужно добраться до гор. Олег! Что? Не спишь? Нет. А ты? Завтра дневки не будет, ясно? Ну и что? Что? Заставлю идти, как бы вам не хотелось дрыхнуть. Не бойся, из-за нас задержки не будет, из-за кого бы то ни было. По-моему, у меня пневмония. Простите, что так неудачно получилось, друзья. Коза топчется. Чего она ищет? Улиток. Я видел, как она нашла улитку. Я думала, им тут холодно. Мы же живем, значит и другие могут. Ни черта здесь нет. Спите. Томас, надо тебе вернуться. Поздно. До поселка мне не дойти. Дурак ты, Дик. Законы забыл. Я ничего не забыл. Я знаю, что мы должны заботиться о больных. Я знаю, что такое долг. Ни хуже тебя знаю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 Тут дело не в материале, а в умении. Теперь нас погнали сюда, в горы! Тебя никто не гнал, ты сам пошел. Сам? Я ничего не боюсь. Но вы все знаете, еще через несколько дней зарядит снег. Если мы будем тянуться еле-еле, мы не перейдем перевал. И можем не вернуться обратно, и это глупо! А что ты предлагаешь? Я предлагаю оставить здесь Марьяшку с Томасом, дать им одеяло и пищу. Всё оставить. А сами с тобой налегке добежим до перевала. Томаса оставить нельзя. Нельзя лишать Томаса цели. Это его убьет. Но вдруг Дик подумает, что я боюсь идти дальше вдвоем. Ты испугался. Я не о себе. Если Томас будет болен, он не сможет защитить Марьяну. А Марьян его. А если звери? Если здесь хищники? Как она справится? Марьяшка, справишься? Я дойду, Не бойтесь, друзья. Нет, надо дойти. Я иду туда уже 16 лет. Ну, поймите, я же иду. Тогда спи. Тик, проснись. Этот зверь может подниматься и по скалам. Пойдем по его следам на дом раздавит. Вот бы такого подстрелить. Надежды мало, даже с твоим арбалетом. Ты ему шкуру не пробьешь. Постараюсь. Пошли назад? Не хотел бы я оставить марьяшку с Томасом здесь. Я не настаиваю. Хотя, может, это травоядное. Даже если бродячее растение, как подорожник, нельзя рисковать. Вы где были? Томас, Томаса температура упала. Хорошо, правда? Хорошо. Мы видели огромные следы. Мало ли, какие звери водятся вокруг. Если их понять, то далеко не все злые и опасные. Звери заняты своими делами. Садитесь, позавтракаем. Надо согреться. Когда-то врачи прописывали слабым и больным когор. А где грибы, Томас? Чего? Ты не спрятала на ночь мешок под палатку? Я так устала. Я думала, что положила, а он остался снаружи. Где эта скотина? Она нам за это заплатит. Ты с ума сошел? Может, это вовсе не коза? А кто? Ты? Томас? Я? Мы что теперь жрать будем? Как мы дойдем? У нас еще есть мясо. Покажи. Может, и его нет. Зачем? Коза будет есть мясо. Дик прав. Мясо исчезло тоже. Осталось десятка-два ломтиков, и все. Я не шучу! Погоди, если нужно, успеешь. Всегда успеешь. Ведь Марьяна хочет разводить их, понимаешь? Как это важно для поселка. Значит, у нас всегда будет мясо. Для поселка важно, чтобы мы не подохли. Мы, Надежда, поселка. Без нас казав поселок не придет. Ей тоже жрать нечего, вот она и убежит. Нет, Дик, пожалуйста, ведь у козы будут маленькие, понимаешь? Тогда пошли назад. Кончился наш поход. Нет в нем смысла. Подожди, пока еще решаю я. Если ты хочешь, я разрешаю тебе вернуться назад. Ты доберешься, я не сомневаюсь. Я пойду дальше. И те, кто захочет. Я пойду дальше. Мы не можем ждать еще три года, и неизвестно еще, что будет тогда. Я тоже пойду дальше. И Дик пойдет. Он не злой, вы не думайте, он хочет, чтобы всем лучше. Не надо объяснять. Я все равно убью эту скотину. Сегодня пищи есть. Конечно, было бы неплохо вернуться вместе с козой, но может даже ее навьючим. Мы все равно идем вдвое быстрее, чем тогда. Еще один день, и возвращаться уже будет поздно. А тебя, Томас, это касается больше, чем остальных, ты понимаешь? Надо поскорее вскипятить воду. У меня еще остались сладкие корешки, горсти две. В общем, ничего страшного. Не в первый раз голодать. Похоже, что прав все-таки дик. Идти без тропинки по снежной целине, беспрерывно поднимаясь, обходить скалы, пробираться по расщелинам, пересекать ледники. Воздух резкий. Острый, дыхание сбивается, впереди дни без еды, совсем без еды. Может быть, коза упадет в расщелину, но неожиданно умрет, и тогда не надо будет отказываться от своих слов. Ну, найдем другую, найдем другую. Наше счастье, что мясо идет само. Нам бы сейчас его не дотащить. Томас покачивается так, что хочется его поддержать. Лицо его побагровело, глаза полузакрыты. Но он упрямо идет вперед, к своему перевалу. К перевалу, который значит для него больше, чем для остальных. «Стойте! Сделаем привал. Долгий. Все выбились из сил». «Погодите. Как бы не сбиться. Здесь должен быть лагерь. Я помню эту скалу. Где моя карта?» Карта была нарисована чернилами Еще в то время, когда были чернила Густая паста, которой заполнялись ручки Ручки я видел, только они не писали Карту сделали еще тогда, когда построили первые дома поселка И решили при первой возможности вернуться к перевалу Все вместе рисовали эту карту Мы здесь, уже больше половины дороги Я не рассчитывал, что можно так быстро идти Погода хорошая. Судя по всему, мы здесь ночевали. Должны быть следы, а их нету. Сколько лет прошло? Вот ну, так. Крупа скал. Три скалы? Нет. Четыре. Ах, да, чуть не забыл. Возьми это. Обязательно возьми. Без этого в не ногой. Помнишь? Это счетчик радиации, да? Да. Четчик радиации! Ты же знаешь, почему мы не могли оставаться. Там была такая радиация, а мороз это в придачу. Может, поспите немного, вам трудно, а потом пойдем. Нет. <с> Останавливаться нельзя это смерть. Я за вас отвечаю. Не Надо глубже выкопать. Мы их похоронили, но сил не было глубоко копать. Понимаешь? Обязательно надо глубже. Марьяна, помоги. Принеси одеяло. Томасу плохо. Сейчас. И костер раздую. Нужно согреть микстуру, Дик. Томасу совсем плохо. Я же предупреждал. Я же предупреждал. Томас, глотни из фляги. Сколь. Закутать его в одеяло. Олег, ты понесешь мешок. Я возьму арбалет. У нас часа два до темноты, потом придется искать ночлег. Похолодало. Небо здесь совсем другого цвета. Не только серое, как в лесу. Оно приобрело к вечеру краски, тревожные, красноватые, фиолетовые. Это пугает. В небе нет надежности. Очень хочется есть. Хоть камни жуй. наглая коза. Как только сняли и сложили на снег мешки, подбежала к ним, попыталась разбросать их клювом. Будто люди только тем и занимались, что прятали от нее еду. Иди отсюда! Не надо! На Марьяшке лица нет. Так устала. Даже почернела за день. Даже стала меньше. Тоньше. Она же не понимает. Она же думает, что ей дадут есть. Ей больше надо, чем людям. Последние кусочки мяса. Сухие ломтики – это обман, а не еда. Потому что человеку надо съесть хотя бы горсть ломтиков, чтобы почувствовать сытость. А Марьяна потихоньку отдала свой ломтик этой несчастной козе. Думала, что никто не заметит. Потом скажу Марьяне, что это глупо. За, за что? Дик, за что? Идиоты! Скопище идиотов! Вы сами себя решили голодом уморить? Вы никогда не дойдете до Перевала! Это мой кусок мяса! Я не хочу есть! Ты хочешь! А мясо осталось только под два ломтика на завтра! Только под два ломтика! А идти в гору! Зачем только я пошел с вами? Идиоты! Почему все вокруг ничего не понимают? Почему не понимают, что мы уже никогда не вернемся? Марьяна, возьми моё мясо, пожалуйста! Нет! Я не хочу есть. Спать. Томас, давай я закутаю тебя в палатку. Марьяна, ляжем с двух сторон от Томаса, чтобы его согреть. Пошел снег. Снег не холодный. Покрыл нас толстым слоем. Коза пришла. Ложись с нами. Всем вместе теплее. Кто-то громадный прошел неподалеку. Застилая голубой свет утра, Потом сразу стало холоднее. Поднялась коза. Пошла искать себе пропитание. Ай! Что такое? Дик, прости, у тебя веревка далеко? Ой, горе какое! Тебя блоха укусила? Только что. Мог не спешить. У тебя час времени, как минимум час. Бывает и раньше. Так неудачно получилось. Да... Еще и этого не хватало. Вылезай на мороз. Я тебя потом накрою одеялом и посижу с тобой. Эх, опять вовремя не выйдет. Ну, это же пройдет. После припадка часа два лежать не меньше. По себе знаю, это и старый говорил. У снежные блохи особенный укус. Ни с чем не спутаешь. Пока еще не придумали, как от блох укрываться. И как этот укус лечить. Такой укус... Безнадежен, как смерть. Можно плакать, кричать, звать на помощь. И никто не поможет. Все происходит по часам. Сначала укус, укол. Холодный. Словно под кожу загнали льдинку. И ледяное жжение. Острое. Такое, что человек сразу просыпается. Сразу замирает в ужасе и бессилии. И потом Ничего.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 искал бы его врага или яд для него. Сделал бы лекарство. Человек начинает буйствовать. Он становится диким. Он никого не узнает. Он может убить самого близкого. И потом не будет помнить, как все это произошло. Когда в поселке был первый случай этой болезни, никто не знал, что произошло. И еще было несколько страшных случаев. Пока не поняли, что с блашиной лихорадкой, с этим припадком, не надо бороться. Надо связать больного, спрятать его подальше и просто ждать, пока буйство минует, и он придет в сознание. Вот и все. Когда-нибудь, когда научимся лихорадку лечить, это будет иначе. А сейчас выход один. Нужно самому просить свяжите меня. В этом есть что-то ужасное. Я еще здоров, я рассуждаю, я все понимаю. Через несколько минут я исчезну, а вместо меня возникнет злое, бессмысленное существо. Я видел, как это случается с другими. Стыдно думать, что это случится со мной. Страшно пережить те кошмары, те сны, которые мучают человека во время припадка. Вот уже отравленная крошечной капелькой яда кровь течет, пульсируя к мозгу чтобы напасть на меня и лишить разума. Сплошные неудачи. Теперь еще его блоха укусила. Но он не виноват. Ну что ж, подставляйся. Только чтобы он себе что-нибудь не сломал, бедная Олежка. Не в первый раз мотаю. Жуткое дело эти блохи. Ты расслабься, Олег, так легче. И думай о другом. Блоха... Ну плохи, <смех> Сюда, <смех> твари. Вы еще поспите, я не скоро в себя приду. Вы же знаете. Отдыхайте. Холодно, нельзя спать. <смех> <Я> сп... <смех> скоро выходить на вахту и опять выключить компьютер. У <смех> <Спать. смех> него залезла плоха. Зачем мы только пошли? Нельзя было такую компанию в горы пускать. Других не было. Больше некому идти, ты же понимаешь. Холод постепенно распространяется по всему телу. Но это не обычный холод, а свербящий, тянущий жилы, как будто множество маленьких льдинок суетится, толкается в груди, в ногах, Г Голова Томаса увеличивается. Вот, вроде замотала тебя сносно. Не тянет. Тя тянет. Слушай, а где коза? Коза, ночью я ее слышала. Где коза, я спрашиваю. Ее привязала? Я ее привязывала. Привязывала, но она, наверное, развязалась. Где? Коза, я спрашиваю. Не сердись, Дикушка. Коза, наверное, ищет чего поесть. Ей же надо есть. Здесь ей нечего искать. Почему ты ее не привязала? Она вернется. Она вернется только в виде мертвой туши Хватит. Я не хочу помирать с голоду из-за твоей глупости. Все растет и растет. Скоро он достанет головой до неба, но... Он может расшибиться об облака, ведь облака стеклянные, твердые. Марьяшка, согрей воду для Томаса. Ему плохо. Сейчас, Олежка, конечно. Я так и думал, она пошла обратно вниз. За ночь она могла пройти километров 20. Дик, останься здесь. Марьяшка сама найдет газу. Ты же ее убьешь. Можешь не сомневаться, можешь не сомневаться. Хватит глупостей. Я пойду, я найду ее. Тебе, Дик, нельзя сейчас уходить. Томас с Болина, за Олегом надо следить. Ничего с ними не случится. Справишься, Марьян. Я хотел, чтобы ты пошла. Ты бы привела ее. А он ее убьет. Дико можно понять... Нам в самом деле не везет Осталось идти совсем немного, я знаю Мы идем быстро Мы будем там завтра или послезавтра До завтра мы дотянем и без мяса Ведь дотянем А за перевалом пища Я вам обещаю, друзья Дик, я обещаю Козу поймать нужно Марьяна, она нам нужна Но не надо убивать В этом нет смысла Что-то меня жжет Как жарко Почему так болит печень? Это нечестно Мы уже рядом Он убьет ее Он ее обязательно убьет Дик! Ну что же делать? Ну скажите Вы же умные Вы же все знаете Ну как его остановить? Мне его не догнать К сожалению Я для него уже не авторитет Сейчас Ты только распутай меня Может я успею до припадка Может я успею И вас нельзя оставить Беги, беги скорей Можно? Скорее. Беги Ну как же я вас оставлю, а вдруг какой-нибудь зверь? Б беги же и возвращайся Я скоро Я скоро, я скоро.